Глава 32. Новый год. Старый потрёпанный календарь, отживший свой век, сняли. На его месте появился новый. Январь запомнился им снегопадами. Снег шел три недели подряд. Ртуть в термометре упала вниз далеко за нулевую отметку, и там и осталась. Зато, как довольно отмечали Барни и Веланси, никаких комаров. Орев и треск камина заглушал вой северного ветра. Удача и Банджо растолстели и отрастили великолепные шкуры из пушистого шелковистого меха. Так и сяк улетели. Они вернутся весной, — пообещал Барни. Но дни не стали однообразными. Иногда они устраивали маленькие домашние стычки, которые никогда не перерастали в ссоры. Время от времени заглядывал ревущий Эйбл. На вечер, а то и на целый день. В покрытой снегом старой шотландской шапке, с заиндевевшей длинной рыжей бородой. Обычно он приносил с собой скрипку и играл им ко всеобщему удовольствию, которое не затрагивало одного банджо. До того находило временное помешательство, и он искал укрытие под кроватью Вэланси. В другой раз Эйбл и Барни разговаривали, а Вэланси занималась приготовлением домашних конфет. Или мужчины молча курили, подобно Теннисону и Карлайлу пока Лазоревый замок не пропитывался сигаретным дымом настолько, что в Элансе приходилось выбегать на свежий воздух. Иногда они ночь напролёт молча и яростно играли в шашки. Иногда ели красновато-коричневые яблоки, которые приносил Эйбл, в то время как отсчитывали минуты забавные старинные часы. «Тарелка яблок, камин и отличная книга. Почти что рай», — торжественно проговорил Барни. Улицы, вымощенные золотом, могут быть у каждого. «Давай-ка еще разок Кармена». Теперь стирлингам легче верилось, что Веланси мертва. Даже туманные слухи о ее появлениях в порте их не волновали. Хотя Барни и Веланси время от времени ездили туда на коньках в кино и бесстыдно ели хот-доги в ларьке на углу. По всей видимости, никто из стирлингов больше не вспоминал о ней. Кроме кузины Джорджианы — которая не могла уснуть, думая о бедняжке Дос. Хватает ли ей еды? Хорошо ли с ней обращается это страшное чудище? Тепло ли ей ночью? В Элансе было тепло. Она просыпалась и молча наслаждалась уютными зимними ночами на маленьком островке, окружённом замерзшим озером. Ночи прошлых зим казались бесконечно долгими и холодными. Веланси ненавидела просыпаться и думать о бесцветности и пустоте прошедшего дня, и бесцветности, и пустоте наступающего. Теперь она готова была счесть потерянной ночь, когда не просыпалась на полчаса и не лежала счастливая, слушая мерное дыхание барни. Из сумрака ей сквозь открытую дверь подмигивали тлеющие головешки. Было приятно чувствовать, как удача запрыгивает в темноте на кровать, и Мурлыча уютно устраивается в ногах, а Банжу сурово сидел в одиночестве, как задумчивый демон. В такие минуты в нем не оставалось ничего земного, но Вэланси любила эту сверхъестественность. Одна сторона кровати примыкала к окну. В крошечной комнатке для нее не нашлось другого места. Лежа Вэланси могла смотреть из окна и сквозь разлапистые сосновые ветви, касавшиеся стекла, видеть мистовис белый и блестящий, как мостовая из жемчугов, или тёмный и жуткий, в бурю. Порой сосновые ветки с дружеским приветствием стучались в стёкла. Она слышала тихий шипящий шепот снега у самого уха. Иногда казалось, что весь мир снаружи погрузился в царство тишины. Затем наступали ночи, когда ветер величественно шумел в соснах. звездные ночи, когда он чудно и радостно свистел вокруг Лазоревого замка. Задумчивые ночи перед бурей, когда он крался у самой кромки озера с низким, стонущим плачем, полным загадок и размышлений. Вэланси потратила множество часов, отлично подходящих для сна, на это восхитительное созерцание. Утром она могла отоспаться вдоволь, никто не возражал. Барни собственноручно готовил завтрак, состоявший из яиц и бекона, а потом до обеда запирался в чулане синей бороды. Затем наступали вечера чтения и бесед. Они обсуждали все в этом мире и еще некоторое в других мирах. И смеялись над шутками друг друга, пока по Лазуревому замку не прокатывалось эхо. «Какой же у тебя красивый смех!» — однажды сказал Барни. «Мне хочется смеяться, когда я его слышу. В нем есть что-то такое, будто бы раньше было много забавных вещей, но ты его сдерживала». Ты смеялась так до того, как оказалась в Мистовесе, Луна?» «Честно говоря, я вообще не смеялась. Только глупо хихикала, когда казалось, что от меня этого ждут. Но теперь смех появляется сам собой». Вэланси не раз замечала, что и Барни стал смеяться гораздо чаще, чем прежде. Его смех изменился, стал искренним. В нем больше не звучала та циничная нотка. «Может ли человек, на чьей совести лежит преступление, вот так смеяться?» и все же он совершил что-то. Веланси с равнодушием поняла, что именно. Он недобросовестный банковский служащий. В одной из его книг она нашла старую вырезку из Монреальской газеты, где речь шла об исчезнувшем банковском кассире. Описание подходило парни, как и полудюжине других знакомых в Веланси мужчин. И по ненароком брошенным им будничным замечаниям она поняла, что он неплохо знает Монреаль. Подсознательно она уже соединила все кусочки пазла. Барни работал в банке, взял деньги для спекуляций, разумеется, намереваясь их вернуть, но его затягивало глубже и глубже, пока побег не оказался единственным выходом. Подобное случалось со множеством мужчин. Он, уверяла себя в Эллансе, не собирался поступать дурно. И, конечно, в газетной вырезке его звали Бернард Крейг. Примечание. Барни, производная от Бернард. Конец примечания. Но в Элансе всегда казалось, что Снейт — псевдоним. Все это ничего не значило. Той зимой случилась лишь одна несчастливая ночь. Уже в последних числах марта, когда снег почти сошел, а так и сяк вернулись на свое законное место, после обеда Барни отправился на длинную лесную прогулку сообщив, что при благоприятном раскладе вернется к наступлению темноты. Почти сразу после его ухода началась метель. Ветер усиливался, и вскоре Мистовис захватила одна из самых страшных зимних бурь. Она разрывала озеро и обрушивалась на маленький домик. Темный злобный лес скалился на Велансе. Угроза сквозила в шелесте ветвей, в мрачном унынии скользящего в них ветра, ужас в грохоте их сердец. Деревья на острове сжались от страха. Веланси провела ту ночь, свернувшись калачиком на ковре возле камина, уронив голову на руки, когда не всматривалась понапрасну в окно, пытаясь разглядеть сквозь бешеный шквал ветра и снега то, что еще недавно было голубизной Мистовиса. Где же Барни? Потерялся на безжалостных озерах? В изнеможении тонет среди обманчивых дорог нехоженных лесов, Вэланси пережила сотню смертей той ночью, заплатив сполна за свое счастье в Лазоревом замке. К утру буря утихла, и горизонт расчистился. Солнце восхитительным сиянием озаряло мистовис. К полудню барни вернулся. Веланси увидела его сквозь серкерное окно. Он выходил из леса, тонкого и темного на фоне сияющего белого мира. Она не побежала ему навстречу. Что-то случилось с ее ногами, и она упала на табуретку Банджо. К счастью, тот успел вовремя отпрыгнуть, топорща усы от негодования. Барни застал ее там. Она сидела, уронив лицо в ладони. «Барни, я думала, ты погиб», — прошептала она. Барни присвистнул. «После двух лет в клондайке. Думаешь, меня погубит такая детская буря? Я провел ночь в старой лесной лачуге». Холодновато, но достаточно уютно. Гусенок, у тебя глаза, как дырки в прожженном одеяле. Ты что, всю ночь сидела и переживала о таком бывалом лесном жителе, как я? — Да, — ответила Вэланси. Как иначе? буря казалась такой свирепой. Кто угодно мог в ней потеряться. Когда я увидела, как ты подходишь к дому, там со мной что-то случилось. Не знаю что как будто я умерла и снова воскресла. Не могу описать по-другому.